— как говорила она, все больше и больше дрожа от страха. Я уверен, что в душе его все ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх бедной подруги. Я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей, он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщин, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастной и обиженной, хотя бы и не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин. Даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственности, старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности. Помню, у меня тут же мелькнула мысль: уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки вроде предположения о Андреевне? Чего доброго, не надоумил ли его Господь и не ходил ли он в самом деле к Наташе, додумался дорогой, что-нибудь не удалось, сорвалось его намерение, как должно было случиться, и вот он воротился домой, рассерженный, уничтоженный, стыдя своих недавних желаний и чувств, ища, на ком сорвать сердце за свою уже слабость, и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах, может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и при неудаче, разумеется, ей же первые гости стало за это. Но убитый вид ее, дрожавший перед ним от страха, тронул его. Он как бы устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Но все молчали, я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго, а чтобы то не стало, надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием. Видишь, Ваня, сказал он вдруг, мне. «Жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку. Понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и потому хочу громко сказать при тебе же, так, чтобы другие слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастья мне, наконец, надоели». То, что я вырвал из сердца моего, может быть, с кровью и болью, никогда опять не воротится в моё сердце. Да, я сказал и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня? И говорю про это так откровенно, так прямо, именно для того, чтобы ты никак не мог ошибиться в словах моих. И он воспаленными глазами, смотря на меня и видимо избегая испуганных взглядов же, повторяю это вздор. «Я не желаю. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, все считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства. Думают, что я с ума схожу от горя. Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства. Для меня нет воспоминаний. Да, да, да и да!» Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. — Сергеич, неужели вам не жаль Анну Андреевну? — Смотрите, что вы над ней сделаете, — сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием, смотря на него, я только к огню подлил масло. — Не жаль! — закричал он, задрожав и преднев. — Не жаль, потому и меня не жалеют. — Не жаль, потому что в моем же доме составляют заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятья и всех наказаний. «Батюшка, Николай Сергеевич, не проклинай! Все, что хочешь, только дочь не проклинай!» — вскричала Анна Андреевна. «Прокляну!» — вскричал старик вдвое громче, чем прежде. «Потому что от меня же, обиженного, поруганного, требуют, чтоб я шел к этой проклятой и у нее же просил прощения». — А, да, это так. Эти мучат меня каждодневно, денно и ночно. У меня же в доме слезами, вздохами, глупыми намёками хотят меня разжалобить. — Смотри, Смотри, Ваня, — прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги, — вот тут выписки из нашего дела. «По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля. Я шельмоман, опозорен из-за нее. Вот, вот, смотри, смотри».